Группа контроля знала не так уж и много средств действенного отъема высокотехнологичных девайсов у простого служивого населения. Однако все они были на редкость эффективны. Впрочем, баланс все же приходилось соблюдать. Ноутбуки и смартфоны в идеале следовало бы отобрать у всех поголовно, однако же ныне существовало и такое явление, как электронные документы обороты фотоотчеты. Поэтому, скрипя зубами, но после первой волны тотального отъема немалую часть девайсов вернули, хотя и под строгим учетом. Со смартфонами, правда, вышло пожестче. Их выдавали нынче лишь перед непосредственными походами на материк. Впрочем, их и так в основном использовали лишь для фотографирования и полевых съемок. А эти проблемы имели и другое решение, куда более логичное, а именно... снабдить всех нуждающихся нормальными фотоаппаратами и видеокамерами. Раньше этого, правда, не делали ввиду откровенной лени и принципа «зачем что-то изобретать», если личный состав и так, проявив смекалку, нашел выход из положения. Однако в крайней партии с большой земли привезли и нормальную снарягу — цифровые фотоаппараты и камеры GoPro. Китайские, разумеется, ибо как говаривали классики, все сделано на Тайване и не слишком высокого качества. Ну и естественно, под жестким контролем. Как же без этого. Командир! Просунувшаяся внутрь канцелярии голова Эриксона оторвала Вяземского от размышлений. От ожесточенного печатания очередного отчета не отвлекла, правда Там, говорят, к нам счастье привалило Нагло лгут не отвлекаясь от своего увлекательного занятия, ответил Сергей. «Счастье к нам априори привалить не может». «А кто говорит? И что говорят?» «Дык, старшина говорит, бает, что гонит к нам пополнение, и его уже повестили о том, что надо бы на складах дополнительно затариться на пополнение. Сани, поэтому счастливый, по самое не могу». «Да ладно», — неверящим тоном произнес майор. Прям пополнение. Прям к нам. Сдох кто-то в лесу не ночь. Скептицизм Вяземского был вполне понятен. Хронический недокомплект личного состава был проблемой давней и почти неистребимой. В текущих реалиях это еще и усугублялось тем, что командование крайне неохотно расширяло круг лиц, посвященных в тайну существования другого мира. Однако на этот раз в лесу, видимо, и правда кто-то сдох. Причем явно кто-то из реликтовой светлоярской мегафауны, потому как спустя пару часов Сергей наблюдал приближающихся к модулю человек 30. И если верить короткому звонку от Кравченко, а оснований не верить ему не было, это и правда были не какие-то мимо проходилы, а целенаправленно шагающие в светлое разведывательное будущее пополнение. Блин, сейчас расплачусь. Наблюдавший за этим прекрасным зрелищем старшина ненатурально всхлипнул. «Да нам же теперь, народ, целый взвод хватит укомплектовать. Даже два. Если танковых, то хоть роту!» Почесал затылок старшина, как и большинство разведчиков, в прошлом танкист. «Кстати, не вижу нашего ведущего танковода и танковеда. Где главный нехват?» Руслан технику пошел смотреть. Ответил Сергей. «К пополнению и коробочек отсыпали». «Ну не может быть, все так хорошо!» — всплеснул руками Александр. «С чего такая жирная белая полоса и куча ништяков на наши головы? Что ж такого плохого нам за это будет?» Дальше Светлояра не пошлют, — безмятежно отозвался игравший на ноуте Тимир Галиев. Судя по звукам, с таким влаженным лицом он играл в какой-то леденящий душу хоррор. «Меньше автомата не дадут. Брешь! Дадут пистолет и скажут мамонта добыть. За пистолет я у местных хоть два стада мамонтов куплю. Вот тебя особисты не слышат. Уверен, не-а. Нет, но это реально подозрительно. Заметил Эмиль, ковырявшийся в отсутствии Руслана с отчетом по остаткам ГСМ. После такого минимум проверка из штаба округа должна быть. И того гляди, трехдневный осмотр. Сплюнь! Тфу! «Вот вы шумные!» — почесал нос Вяземский. «Еще и на пол плюетесь». «Что, давненько не брали в руку швабру? С флагом и песней ходим, скоро кто-то и в наряд по роте будет ходить. Чего вы здесь все столпились-то? Дел, что ли, нет?» «Но мы же обязаны выйти и показаться перед новобранцами во всей своей разведывательной красе», — безапелляционным тоном заявил старшина. «Ща как выйдем всей нашей могучей кучкой! Герои там и все такое!» «Первопроходимцы!» «Первопроходцы!» «А я как сказал?» «Правду». «Все потому, что я не вру!» Пожал плечами Александр. Дик такое слышать от старшины рота. Заметил Эмиль. «Народ, может, его пора того этого В связи с полным служебным несоответствием. А то, смотрите, не врет он, видите ли». «Никогда не вру!» «Да ладно! А кто у инженеров табуретки отжал, сказав, что это наши табуретки?» «Так я же не врал!» Это и правда? Наши табуретки. Старшина, ты гонишь. Не могут народу дать полтора ста табуреток. М -м -м -м. Нет, ну, какое-то время эти табуретки могли быть временно не у нас, хотя и были нашими. И вообще, тихо стырил и ушел, называется, нашел. Да какой там тихо? Это ж натуральный гоп-стоп был. Их, старшина, тебе их чуть ли не со слезами на глазах отдавал. А вот такой у них старшина оказался. липовый. потому что настоящий никогда ничего и ни за что не отдаст. Вот. О, закончил. Эриксон отложил в сторону иголку с ниткой и продемонстрировал всем китель, где рядом с нашивкой с фамилией теперь красовался еще и мрачного вида черный двуглавый орел. Норм? Норм. Оценил Булат. А нас теперь случаем еще и за нарушение формы одежды не взгреют? «Нас за дисциплину и секретность крепят, а не за внешний вид», напомнил Вяземский. «Ну, пока что, во всяком случае». «Точно?» «Точно. Это когда мне прикажут сменить этот генеральский полупрезент на нормальные кепи или берет. А раз пока не приказали, то буду и дальше носить в качестве индикатора. Ну и спецназ же весь в неуставных нашивках, как в шелках. Чем мы т хуже». «Вас понял. Эриксон, а у тебя еще нашивки остались?» «Да, я на всех затарился. Разбирайте, братва. Теперь осталось нашему будущему бату название подходящее подобрать. Ганза?» «Не, совсем не то. Восьмой Кадианский?» «Тоже не то. Меркурий?» хм. «А вот это интересно». «Товарищ майор...» По причине того, что дверь в канцелярию была распахнута настежь, посетителю пришлось постучать левой рукой по косяку. «Пополнение разведывательного батальона, экспедиционного корпуса в количестве 32 человек прибыло. Старший группы, лейтенант Айвазов». Новоприбывший офицер оказался здоровенным детиной по 2 метра и поперек себя шире, Майоров Вяземских из него можно было сделать штуки две с половиной, а сержантов Дагаевых так и вовсе штуки четыре. «Вольно!» — спокойно произнес Вяземский, вставая из-за стола, натягивая свою фирменную фуражку и выходя из канцелярии. Обменялись рукопожатием с лейтенантом. «Сергей!» «Юрий!» «Ну, Юрий!» «Пошли смотреть пополнением!» Вышел на крыльцо, оглядел строй, скомандовал. «Вольно!» «Вольно!» — четко продублировал Айвазов. На первый взгляд пополнение радовало. На второй тоже. И даже на третий, что было уже подозрительно. Явно не вчерашние срочники, оставшиеся из-за форс-мажорных обстоятельств на контракт. Так что либо пополнение с материка, либо кто-то из вышедших на гражданку. Все не старше 30, 30 с небольшим, крепкие, подтянутые, ну, это в принципе понятно. Это в резерв и на вспомогательные должности тянули чуть ли не любого гражданского, который мог пройти медкомиссию, хотя ни за что бы не прошел по нормативам ФИЗО. А тут подразделение непосредственного огневого контакта и по неожиданно сложившейся традиции первое во всех авантюрах. Но 30 человек — это мощно и на редкость благостно. А то сколько можно уже воевать, на бумаге числись батальоном, на деле оставаясь ротой, а в рейд выходя фактически отделением. Ну, теперь жить можно. Хотя такая щедрость, скорее всего, была связана с тем, что в скором времени разведка вновь окажется на передовой в связи с намечающейся войной с северными варварами. Так, но пора бы уже, наверное, и сказать что-то приветственное и запоминающееся. Разведка ж как-никак, а не какой-то там стройбат. Что сказать только? Скопировать Кравченко? Не, Кравченко, он такой один. Да и не отличался Вяземский никогда такой остротой языка и богатством на словесные конструкции. Может, из фильмов что-нибудь тогда вспомнить? Такое, что поняли. Ребята теперь не где-то в тылу кукурузку охранять будут, а будут совершать нечто явно из ряда вон. «Обращаюсь к вновь прибывшим!» Зычным голосом произнес Сергей. «Я майор Вяземский, и правило у меня тут только одно. Разведка всегда впереди. И в бою, и в обычной службе. Вы должны быть круче всех, отмороженнее всех, но ну и дисциплинирование всех. Мы подразделение постоянной готовности. Наша задача — первыми вломить любому противнику. Учитывая, где вы сейчас находитесь, Хоть драконом, хоть нежити, а хоть даже инопланетянам. Загасов у нас не бывает. Есть свободное время, тренируйтесь. Думаете, что натренировались так, что краповый берет можете получить? Значит, садитесь и учите местные языки. Вы не на оккупированной территории. Вы лицо российской армии в частности и России в целом. Кто об этом забудет, пожалеет. «Я жду, что вы будете вежливы, дисциплинированы, решительны и нахальны. Вам выпал редкий шанс. Не упустите его!» Майор картинно посмотрел на циферблат наручных часов. «У вас полчаса. Затем посмотрим, чего вы стоите. А пока разойдись!»